286. Май 30. Все, что существует, представляет собой форму той или иной длительности, вытянутую во времени. Протяженность формы во времени может быть от нескольких секунд до миллионов миллиардов лет. В пределах секунд и миллионов лет колеблется жизнь атомов различных элементов. Умирают и родятся формы растительного царства, сохраняя каждое в ядре своем свою бессмертную, перевоплощающуюся из формы в форму сущности. Также и атомы, теряя или приобретая электроны, меняют формы своего выражения и образуют новые, сохраняют неизменный центр притяжения или ядро своей сущности. Если элементы малой протяженности жизни в физическом теле заменить элементами более длительными, и удержать их около центра притяжения, то распад и дезинтеграция их в теле приостановится. Если положить на открытом воздухе кусок мяса и сухарь пшеничного хлеба, мясо разложится быстро. Сухарь же может пролежать годы в благоприятных условиях. Так элементы распада скрыты в принимаемой человеком пище. Легкая пища усваивается быстро, уменьшая возможность разложения в организме. Особенно легко разлагаются продукты брожения, в этом их вред. Сыры, как таковые, особенно вредны. Тяжелые, маслянистые, жирные топливо дает очень много копоти и перегара. Огонь коптящий, он тяжет для организма. Есть вещества, дающие чистое, светлое, прозрачное пламя. Скажем так, есть пища, способствующая порождению черных или низших огней, и наоборот. Продуктами брожения и разложения пропитаны тела человеческие, насыщенные ядами. Сознание в значительной степени облегчает или, наоборот, затрудняет процесс ассимиляции. Чем огненнее сознание, тем легче оно нейтрализует действия ядов. Отсюда формула, что не пища оскверняет человека, но мысль. И все же после известной ступени диета становится неизбежной, ибо иначе невозможно уявить утончение организма и его очищение. Разлагающиеся живые люди — явление нередкое. Зловонно мертвелое сознание. Тело умершего человека есть форма, из которой ушел огонь. Если огни затухают и поникают еще при жизни, неизбежно разложение частичное. Диета или пресловутый пост есть не что иное, как метод временного очищения организма при помощи пищи, не содержащей быстро разлагающихся веществ или веществ, вызывающих брожение. Воздержание от принятия в пищу масел и сахара правильно. Вопрос пересмотра пищевого режима человека надо рассмотреть в масштабах общегосударственных. Не будет... Ошибкую сказать, что долголетие людей обусловлено на 25% качеством, понимаемой ими пищи. Вторым фактором является мысль. Третьим — состояние астрала. И четвертым — качество психической энергии или носимого огня. Надо заметить, что процесс разложения не ограничивается физическим телом. Он может распространиться Как на астральный, так и на ментальный проводник, и особенно легко, благодаря своей сложности, подвергается разложению само сознание. потому известная степень напряжения психической энергии огня всесвязующего необходимо Вредное недопустимое явление отставных людей. Поток обычного напряжения энергии, порождаемого привычной работы, прекращается, огонь паникает Вызывая в результате болезнь и преждевременную смерть. Явление отставных людей из преступлений государства против человека. Чем меньше пищи вводится в организм, тем лучше и тем быстрее она усваивается. Поэтому обжорство и отягощение желудка вредны, безусловно.